Четвертое. Две деревянные ложки для варенья и для молочных блюд. Кухонная посуда. Первое. 4 пять кастрюль. А. Большая эмалированная для супов. Б. Алюминиевая широкая молочная. В. Средняя или малая эмалированная для компотов, киселей и так далее. Г. Металлическая, алюминий, бобит и другое, для каш. Д. Металлическая с полукруглым дном, для тушения мяса, рыбы и так далее. Второе. Сотейники. 2 минимум или 3 А. Большой или средний для жарения и пряжения, металлический. Б. Малый для кремов, соусов и тому подобное, металлический. В. Эмалированный, средний или малый, для быстрого подогревания и разогревания кофе, какао на молоке, манной каши и так далее. Третье. Сковороды. 4 А. Металлическая, светлая, большая, глубокая, толстый металл для запекания, тушения. Б. Металлическая, светлая, малая для обжаривания, пассирования из толстого металла. В. Черная, чугунная для блинов. Г. Чугунная, эмалированная для запекания рыбы, омлетов и омлетов. Для тушеных и пассерованных блюд для детей. Четвертое. Кухонные ложки. А. Большая ложка из нержавеющей стали для раскладки гарниров. Б. Эмалированная шумовка. Пятое. Инструменты для процеживания и просеивания. А. Эмалированный дуршлаг. Б. Сито Б. Сито металлическое для муки. В. Ситечка, частая, из анодированной проволоки и редкая. Г. Решето, рогожно-деревянное для откидывания отварных изделий. Д. Воронка, широкая для процеживания и узкая для наливания. Е. Набор чистых тряпочек, льняная салфетка, две, марля, бязь. Шестое. прибор отолчения. А. ступки фарфоровые с пестиками, 3-4 разных размеров. Б. ступка деревянная для толчения орехов. В. две толкушки для пюре или толкушка и лопаточка деревянная. Приборы желательные, но вовсе не необходимые. А. скороварка. Б. кухонный комбайн дорогой, быстро выходит из строя одна из деталей трудно найти замену. В электрогриль, дорогой, может быть заменен решеткой в духовке. Г набор стандартный ножей и других предметов 12 штук. Половина из них не нужна. Д соковыжималка универсальная, дорогая, вполне заменимо приставкой к мясорубке или ручной соковыжималкой. Е Вакуумный ящик. Прекрасная вещь, но очень трудно достать и дорогой. Может быть заменен пакетом, сделанным из двух слоев фольги. Приборы для любителей готовить. А. Казан для плова. Б. Мраморная доска для восточных сладостей. В. Кондитерский мешок и набор наконечников корнетов для выжимания кремов и украшения тортов. Г. Набор кондитерских выемок. Д. Горшки керамические, 3-4 штуки, для супов и тушений. Е. Горшки чугунные, эмалированные, 2 штуки, для супов и тушений. Ж. Эмалированный противень, для запеканок, заливных, студней. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Ив, 1982 год. Считал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.